«Это должно быть здесь», – выдохнул Эшер. «Его загородный дом пустует уже несколько лет, и до него от города добрых 30 миль. Сам он – исследователь. Пациенты его не беспокоят. Жена у него умерла несколько лет назад. Сын – влейб-гвардии, и вряд ли что-либо заподозрит. А если заподозрит, то старик легко заморочит ему голову. Нужно быть невероятным тупицей».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 На этом, кстати, вампир тоже вполне мог сыграть. «Дорого бы отдал, чтобы узнать, кто он такой», — сказала Сидра. Легкое прикосновение к локтю направило Эшера в обход каких-то незаметных в темноте препятствий. Рассеянный свет фонарей, проникающий сюда с улицы, блестел в лужицах по центру переулка, оставляя обочины утопленными в густой бархатной тени».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 Даже не будь так истощен последствиями атаки парижских вампиров и увечьями, полученными в схватке у дома Гриппана, все равно рассчитывать ему здесь было не на что. Вдобавок действие на Вакаина кончилось, и каждый шаг отзывался болью в сломанной руке. Одно только это могло отвлечь внимание от бесшумного приближения древнего вампира. Он прекрасно понимал, в чем обязаны Сидра. На протяжении всего пути от Брутон-Плейс до Куин-Эн-Стрит, насколько Эйшер мог судить об Исидре, или насколько Исидре позволял судить о себе, вампир ни разу не попытался уклониться от этого рискованного предприятия. Возможно, он поступал так, потому что понимал,